Глава 9. Дарья. Каким-то чудом мне удалось уговорить мать, чтобы мы с сыном остались в родительском доме. И вроде бы радоваться надо, но я чувствую себя ужасно. Господи, она же мне мама. Ну почему она меня предает? Что со мной не так? А может, все-таки что-то не так с ней? Я сижу ни живая, ни мертвая. А отец, видя в каком я состоянии, обнимает меня стараясь как-то утешить. Матери это почему-то не нравится. Что ты тут устраиваешь телячьи нежности? Она виновата, ты и сам это понимаешь. Даже если виновата, разводит руками. Разве от этого она тебе менее дочь? Ты чего несешь? Мама кипятится все больше. Я знаю это ее состояние. И заранее прячу голову в плечи, точно знаю, что она из тех, то может даже ударить, если настроение плохое. Но так она добрая. Добрая, когда ее никто не беспокоит, если все вокруг предсказуемо и понятно. Ты много вещей забыла за давностью лет. Смеется. По-доброму, ну, мать аж меняется в лице. Это что я забыла? У меня с памятью все в порядке, в отличие от тебя, алкаша. Тебе напомнить? Скидывает брови. Даша ведь ничего не знает, так? Чего я не знаю? Переключилась на отца, а тот лишь задумчиво улыбается. Мама же кипятится еще больше. Даже не думай вот это все рассказывать. Да и глупости это. Какие такие глупости? То есть, когда все это тебя и меня касалось, то значит глупости. А когда ее, то ты готова выгнать с маленьким ребенком на руках. «Знаешь что, дорогая моя женушка, знал бы я тогда, что ты из себя представляешь?» «Хватит!» — буквально орет на всю кухню, а я, забыв уже и про свои проблемы, спрашиваю отца. «Вы говорите какими-то загадками, можно более прямо?» «Можно», — охотно кивает отец. «Ты мне падчериться, если говорить по юридическим понятиям». «В смысле?» — вскидываю брови. Я отца знаю всю свою жизнь, и ни разу мне не приходила в голову мысль, что он не является мне родным папой. Я смотрю на мать, а она, сморщив нос, отворачивается к окну. Неужели правда? С другой стороны, не было бы правдой, она бы такой скандал устроила. Тут бы не осталось камня на камне. Я встретил твою мать, когда она была на шестом месяце. Она ревела, как белуга, сидя на лавочке. Я понял, что она беременна. Животик уже выглядывал. Но я тогда увидел, что она очень красивая, милая, да еще будущая мать. Мне ее так жалко стало. Отец говорит это с задумчивой улыбкой, а мама вспыхивает. Вот не надо всего этого. Что значит не надо? Разве все было не так? Так, вздыхает. Я подошел к ней познакомиться. Выяснилось, что она забеременела, а от кого не знает. На этом месте у меня вытягивается лицо. Ничего себе откровение! Но если ты не помнишь, были ли у тебя контакты, то твоя мать помнила, что контакты были, только не помнила с кем. «Закрой рот!» – кричит на отца, но тот внимания не обращает. Аборт делать поздно, идти некуда. А я подумал, такая хорошая девчонка пропадет. Ну и предложил сходу замуж. Потом ты родилась, но тебя и записали на меня. А кто там настоящий отец? Бог его знает. Я смотрю то на виновато улыбающегося папу, то на злобно глядящую на нас мать. И все становится понятно. Я подсаживаюсь к нему и обняв целую в небритую щеку. Что значит непонятно, кто отец? ты мне отец». Мать почему-то на это реагирует зло. «Ты посмотри только. Отец он. Признала. Он тебе никто по крови. Как будто это важно». и отец продолжает. «Это я к тому, что не стоит думать, что если родила от неизвестного, уже и жизнь закончилась. Ничего не закончилось. Вон, твоя мать, замуж за меня вышла, и все хорошо». И ты даже замуж выйдешь. Не расстраивайся. С детьми берут, беременных берут, до да всех берут. А ты у нас красавица, а пока поживешь с нами. К тому же я уверен, что твой Максим тот еще прохвост. Так что разводись с ним смело. Мать, поджав губы, поднимается из-за стола и уходит в комнату. Обижена, что отец выдал все семейные тайны. А мне немного легче. И пускай я не представляю, как получилось, что я забеременела от неизвестного, но после поддержки отца мне становится значительно легче. Прорвемся. Я возвращаюсь в комнату к ребенку, и на моем лице наконец-то появляется улыбка. В мире есть хоть один человек, кто мне протянет руку помощи. И пускай мой отец биологически не совсем мой, я не чувствую разницы». «Однако мое хорошее настроение очень быстро сходит на нет». Поступает звонок от Алены, той самой любовницы мужа, которая вела мою беременность и которая теперь переселилась в мою квартиру. А я, между прочим, даже не забрала свои вещи. «Даша, привет!» Ее голос не узнать, точнее интонацию. Она разговаривает со мной высокомерно. «Привет!» Максим просил передать, чтобы ты забрала свое нижнее белье, просто не личные вещи. Мне нужно где-то расположиться, а ты заняла все полки. Говорит, это так, будто это она законная жена, а не я. Быстро ты меня заменила. Ты сама виновата, но я человек бесконфликтный, поэтому могу собрать твое барахло и в коробке отправить по почте, чтобы ты нам глаза не мозолила. А ты останешься жить в квартире? «Останусь! Ты же загуляла по-черному, и Максим за такое тебя никогда не простит!» «Понятно!» – киваю. «Я понимаю, что в жизни не докажу, что никогда не изменяла. Только в этой квартире есть и моя часть, так что просто так жить не выйдет. Ну, дорогая, можешь прогуляться до суда. И если ты будешь выделываться, все твои шмотки, которые остались, я с балкона повыкидываю» так что еще подумай, стоит ли делать вид, что тебя обидели, или пойти извиниться.